Мощность воздействия с её стороны нарастала постепенно. И в течение 10 лет мы могли противостоять ей даже на поверхности планеты. За это время мы успели смоделировать человеческие алгоритмы мышления и оживить скопированную личность в машине. Дальше дело техники: миниатюризировать киесанги и создать все остальные части тела танкё было хоть и сложно, но не настолько, чтобы мы с этим не справились.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 Это легко и понятно. Жизнь возникла где-то на других планетах и в виде простейших форм была занесена с метеоритами на Юпитер. Произошло это около миллионов лет тому назад. Тогда магнитное поле планеты было совсем слабым, и под действием космической бомбардировки тяжёлыми ядрами, вызывающими широкие атмосферные ливни частиц, генный аппарат клеток менялся. Полезные изменения закреплялись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 И поэтому становится более красным, нежели было первоначально. Вот значит как? Вы верите в бессмертие вещества? А как же чёрные дыры? В них-то вещество исчезает навсегда. Что это такое чёрные дыры? Сверхплотные, массивные объекты, за условный радиус которых не может вырваться даже свет. Поэтому они очень чёрные. И дыры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 Они образуются при плотностях вещества намного превышающих ядерную. Протоны и нейтроны в таких условиях превращаются в сверхмассивные изначально нейтральные частицы. Они в свою очередь могут распасться с образованием большого числа протонов и электронов, но могут с некоторой вероятностью распасться на два свимчи, всегда приобретающих близкую к световой скорость и разлетающихся в разных направлениях. Свимчи образуют тёмную материю галактик, обнаруживаемую по избытку распределённой массы. И что, эти свимчи стабильны? Вы всё хотите найти могилу для вещества? Так вот нет. Свимчи медленно распадаются с образованием большого количества обычных протонов и электронов, служащих материалом для новых звёзд. Так обеспечивается круговорот вещества в галактике и её вечная жизнь. Ну хорошо. А что вы тогда скажете о центре галактики? Центр это котёл. Его можно рассматривать как одну огромную звезду с массой 4,3 миллиона хи. Вещество в недрах центра сверхплотное, и оно непрерывно распадается, порождая огромное количество свинчей, разлетающихся оттуда во всех направлениях и образующих сферическое облако тёмной материи галактики. Ладно, Катя, си, мне вас не переубедить. Да я и не ставлю такую цель перед нашей миссией на планете. Однако хочу всё-таки заметить, что ваши представления о вселенной мягко говоря, неточны. Доказательство тому наше появление здесь. А в самом деле, как вам удалось добраться сюда и при этом выжить? Если бы вы были людьми и просто случайно набрели на нашу звезду, то вряд ли бы вы сообразили оставить корабль на большом расстоянии и явиться сюда в телах Танкё. Вы не поверите, но координаты нам сообщили боги. И они же предупредили о необычайном мощном торсионном поле планеты. Да, в это поверить я не могу. Богов не существует. Этого не может быть никогда. Ну а ваша-то на каме, кто она? Разве не богиня? Нет. Нет.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 Как будто всё логично. Ну ладно. Допустим, вы правы. Тогда я должен поделиться всей имеющейся у накаме информации. Слушайте и запоминайте. Я уже рассказывала о постоянных войнах между Сёгунатом и империей. Так вот, учёные-микробиологи Сёгуната смогли создать существо, которое могло бы шпионить за противником, совершенно не привлекая внимания. причём считывать информацию непосредственно с мозга человека. Споры гриба сбросили с летательного аппарата Хикёки, самолёт. 20 лет хватило грибнице для распространения. В то время о природе разведывательного агента знали только немногие посвящённые. Данные собирались в вычислительном центре Тару в столице сёгуната. Там же работали производительные торсионно-магнитные преобразователи. передающие данные от грибницы в машинный мозг. Забегая вперёд, скажу, что теперь-то на каме многим бы пожертвовал ради получения хотя бы одного такого устройства. А зачем ей это? Будь преобразователь в её распоряжении, она бы и на станке подчинила своей воле, как она поступила с Нёку. Поначалу всё шло превосходно. Служба тотальной слежки работала безукоризненно.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 тогда, когда она была всего лишь послушной системой сбора данных. Да. Название придумала младшая дочь Сёгуна Тикака, властолюбивая девушка с незурядным умом и ненормальными амбициями. Кстати, именно её подозревают в мысленном перерождении Дэнаками. Она дружила с инженером-психотропчиком Истару, сама увлекалась психотропной техникой, была одержима идеями вечной жизни.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 Ей нужны большие объемы оперативной памяти и вычислительные мощности. Надо отдать ей должное. Она сумела перехватить биомерфологические потоки данных и подменить с собой ментальную сеть. Судя по превосходному состоянию биосферы, она неплохо справляется. Так вы считаете, что без этой вашей ментальной сети и травинки не вырастет? Так и есть на самом деле. Не может этого быть. Образование и формы животного или растения идёт с помощью биохимических механизмов. Не собираюсь спорить по этому поводу, тем более что ментальные сети её хозяева боги готовы подхватить биосферу йоди, как только ты -то на Каме будет каким-то образом уничтожен. В этом-то есть самая большая проблема. Как её можно уничтожить, если она проникла в каждое растение на планете? У нас есть препараты, способные разрушать хитин гриба Но ведь не зальёшь всю планету этой химией. Да, этого делать нельзя. Тем более, что плодовые тела производимые грибницы являются основным продуктом питания людей. А, кстати, сколько же их этих бедных нёка? Точно не скажу, но примерно 500 млн. Так много. Не просто будет прокормить их, если удастся уничтожить грибницу. Это не так уж и много.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 На самом деле, мы поджигаем лес на другом маленьком острове. Танаками это видит глазами птицы и посылает карательную команду. Карательную команду. Да, не удивляйтесь. У неё есть своя армия, своё производство оружия, свой подземный город с рудниками и заводами. И всё это хозяйство надо полагать, обслуживается живыми людьми, с полностью подавленной волей, беспрекословно исполняющими распоряжения богини. Но почему город подземный?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 есть угроза прорыва торсионной блокады со стороны сети. И тогда тогда под властью тонаками, кажется, вся галактика. Вся галактика, если она не доберётся до второго уровня сети, который мы называем Хейментисом. Если же она и это сделает, а сделать это она сможет, так как получит все сведения, которые имеет наша цивилизация, тогда можете считать, что у Наками окончательно проиграл.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 ещё жаль те животных, которые ни в чём не виноваты. Очень жалко наше движение сопротивления, но разве есть другой выход? Выход всегда есть, пусть он и неочевиден и не лежит на поверхности. Решение придёт, если упорно думать над задачей. Считайте, что весь разум вселенной подключился к поиску приемлемых вариантов. Все вместе мы что-нибудь придумаем. Скажите, Катаси,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 Противовоздушная оборона слишком сильна. А долететь туда смогут только 5 машин, специально переделанных для разведки. Предлагаю провести атаку с помощью нашего корабля. А вы не боитесь потерять свой корабль? Возможно, он повреждён нашей артиллерией. Даже ваш нейтронный пучок нам не навредил, не говоря уж об обычной взрывчатке. Приклоняюсь перед столь совершенными технологиями. А зачем вы нас обстреливали? Это очевидно.